Глава 8 Я больна уже несколько дней. Я не знаю, что в точности со мной не так, и даже медик, которая приходила ко мне, не смогла этого сказать. Она дала мне какие-то ампулы, которые должны устранить летаргическую апатию, овладевающую мной, но, кажется, они не очень помогают. Каждое утро я чувствую, словно мне уже лучше, и я снова могу приступить к своим обязанностям в администратуме. И каждое утро, даже когда я уже еду на службу, то не могу преодолеть более половину пути с холма, после чего поворачиваю назад. Мне повезло, что в администратуме у меня есть надежные помощники, которым я могу временно поручить дела. Они способны администраторы, дисциплинированные и верные мне. Кроме того, они люди бесстрастные и не слишком амбициозные. Это хорошо. Я не хочу, чтобы подчиненные давали волю своим амбициям в мое отсутствие. А теперь я смотрю на эти слова. Смотрю уже несколько минут и пытаюсь понять, правдивы ли они. Когда я описал их, то была убеждена, что это правда. Я хотела верить в них, только кажется, я в них не верю. Это физическое недомогание держит меня дома? Почему-то я в этом сомневаюсь. Надо быть честным. Я не собираюсь лгать себе на этих страницах. Если я намерена восстановить правду о штроках, я опозорю семью Мейсона, если буду лгать себе. Итак, я написала, что испытываю непреодолимую усталость и апатию, что-то вроде литургии. Иногда это правда, но не всегда. Это не так даже большую часть времени, когда я в Мальвееле Мои конечности тяжелеют, когда я собираюсь поехать в Альгаст. Вот это правда. Но это слишком избирательный симптом. Подозрительно, что он поражает меня, будто специально, чтобы помешать мне исполнять свой долг. Слишком сосредоточившись на усталости, я забыла о других симптомах. Из них прежде всего следует упомянуть страх, или чувство похожее на него. Прежде чем меня охватывает усталость, хотя все что я делаю все это время лишь собираюсь ехать на службу, со мной случается приступ необъяснимой нервозности. Сердцебиение учащается, во рту пересыхает. Я смотрю в окно, словно ожидаю некой катастрофы, чего-то ужасного, нависшего над горизонтом. И последнее, чего я хочу в этот момент – покинуть дом. Когда же я возвращаюсь в Мальвель, отказавшись от безуспешных попыток поехать в город, я испытываю странное чувство облегчения. В свете всего этого приступы усталости выглядят как подходящий повод не покидать дом. Да сказать так будет более честно, но при этом я испытываю чувство вины, потому что кажется не могу ничего сделать чтобы изменить это, наверное это все таки какая то болезнь. Я не могу покинуть дом, просто не могу, это выше моих сил. По крайней мере я занята делом пока сижу дома. Я значительно продвинулась в своей работе по исследованию семейных архивов. Долгая работа и трудная, но с помощью Каррофа и слуг дело пошло гораздо быстрее. Карроф организовал вывоз всего, что не представляет ценности. Глядя, как бесконечный поток вещей покидает Мальвеэль, я могла бы подумать, что мы куда быстрее очистим комнаты от хлама, но его так много, что, кажется, мы почти не приблизились к этой цели. Бремя прошлого в Мальвеэле слишком тяжело, и так просто от него не избавиться». Это тоже угнетает меня, потому что несмотря на мою занятость и нездоровое состояние, чем бы оно ни было, я пытаюсь привнести в Мальвеэль настоящее. Я полагаю, дом должен нести на себе признаки тех, кто живет в нем здесь и сейчас. Мы тоже часть его истории и тоже имеем значение. И я живу в надежде, что однажды здесь действительно будет жить вся наша семья. Поэтому я пригласила в Мальвейле мастеров и торговцев, чтобы они приносили сюда свои товары и идеи, как добавить дому наши штрихи. Хорошо, пока это только мои штрихи. Я оставлю свой след в Мальвейле, хотя для этого придется многое купить и изрядно потратиться. Тем временем я начала понемногу разбираться в прошлом. Я собираю документы, проливающие свет на ранние годы правления Леонеля. Это архивная работа в наиболее трудных ее проявлениях. Но я с гордостью могу сказать, что именно она получается у меня отлично. И мне уже есть чем похвалиться. Раньше я не знала о Леонеле ничего, кроме того, что он много лет болел. И единственное, что в нем было примечательно, это его отсутствие в общественной жизни Соуса даже Каров, который служил в Мальвейле еще до болезни Леонеля, едва может что-то вспомнить о тех временах. Конечно, тогда Каров был еще очень молодым. Ухудшение здоровья Леонеля и связанное с этим его затворничество началось довольно рано после того, как он занял пост лорда-губернатора. Но то, что я нашла в архивах, позволяет предположить, что Солус несправедливо обошелся с Леонелем, предав его забвению». Судя по документам, Лионель был человеком весьма серьезно думающим о нуждах своего мира и исполненном решимости действовать соответственно. Кроме этих документов я обнаружила несколько страниц того, что вероятно было его дневником или может быть это просто заметки, которые он делал для себя. В них упоминается дом Манфор. И новые свидетельства долгой вражды между ними и Штроками. А также тот факт, что Манфоры уже тогда были жестоки и коррумпированы. Приход к власти Штроков был большой удачей для Солуса. Страшно даже подумать, на что была бы похожа безраздельная власть Манфоров. Есть и другие записи, которые меня несколько пугают. Они явно не добавили мне оптимизма. Похоже, что Лионель, когда был еще здоров, приступил к работе, очень напоминающей то, что я делаю сейчас. Он тоже хотел восстановить историю своих предков и тоже добился некоторых успехов. Я нашла пока еще очень мало информации о других губернаторах, правивших Солусом до Лионеля. Все, что до сих пор мне о них известно, написано почерком Лионеля, который я теперь хорошо знаю или же собрано им. Кажется, я лишь повторяю усилия Лионеля, и это деморализует. Я продолжаю находить парадоксы в Мальвейле. Правление Штроков не прерывалось, но ни у одного из губернаторов не было прямого продолжения рода. Прошлое повсюду в этом доме, и все же оно покрыто мраком тайны. Я хочу поговорить об этом с кем-нибудь, я хочу поговорить с Мейсоном как я хотела бы, чтобы он был здесь. Иногда эта работа кажется чем-то вроде разговора, который я веду с ним и которого он никогда не услышит. Любовь моя, я знаю, почему ты не можешь быть со мной, но как же это тяжело. Я думаю, сможешь ли ты понять когда-нибудь, что это значит быть в полном одиночестве? Надо же, мое одиночество снова проявило себя». Похоже, мой исторический проект лишь отчасти помогает бороться с ним. Конечно, это так. Ничто не поможет полностью избавиться от одиночества, если оно никак не прекращается. В библиотеку зашёл Каров, Этим вечером Мальвеэль посетил неожиданный гость. Боже. Это интересно. Ко мне приехала Вет Монфор. Когда же Монфору последний раз посещали Мальвеэль? если вообще когда-то посещали. Должно быть, та же мысль пришла в голову ей. Она как будто заставила себя переступить наш порог. Я подумала, что у нее была некая по-настоящему серьезная причина прийти сюда. Но, похоже, что нет. Она сказала, что просто пришла узнать, как у меня дела. Могу представить, какое скептическое лицо состроил бы Мейсон. Должно быть, у меня было похожее выражение». Манфор, если и была этим оскорблена, то никак этого не проявила. А я не могу прямо отвергнуть мирную инициативу. Если бы я это сделала, то стала бы виновной в новой эскалации враждебности между нашими семьями. Может быть именно на это она хотела меня спровоцировать и поэтому пришла с миром в дом своих давних врагов. Но напряжение на ее лице, когда она вошла в Мальвеэль, как-то не сочетается с мыслью, что это ее стратегическая победа. Она пробыла здесь недолго и была очень любезна. Но я не теряла бдительности, или по крайней мере так я себе говорила. Я знаю, что ей нельзя доверять. Полагаю, никто ей не доверяет. Ее враги, разумеется, ей не доверяют. А ее союзники всего лишь ее креатуры. Они не доверяют ей, а боятся ее. Глядя на нее, можно увидеть, как порочность меняет лицо человека, словно грызет и изъявляет его черты. Не хочу даже думать, что происходит в Силинге резиденции Манфоров. Не хочу даже находиться поблизости от нее, будто ее гниль заразна. И все же, и все же... Она казалась весьма дружелюбной и обеспокоенной. Она слышала, что я в последнее время не выхожу из дома и ей это не кажется хорошим знаком. «Я хотела бы пригласить вас пообедать со мной», сказала она. «Если бы она остановилась на этом приглашении, я знала бы, что меня заманивают в ловушку, но она на этом не остановилась». Она явно не была удивлена, когда я уклонилась от ее предложения. Она отреагировала на это весьма мягко, иначе не скажешь. Она сказала, что понимает. А потом она сказала, а «Не могли бы вы оказать мне одну маленькую услугу? Может быть, вы встретитесь с кем-то из ваших друзей? Не пригласите их сюда, а поедете к ним». Что я могла сказать на это? Она говорила мягко, но настоятельно, словно эта просьба была очень важна для нее. Я сказала ей, что постараюсь, если смогу, так и сделать. Я говорила уклончиво. Неважно, насколько дружелюбную маску она нацепила. Я знаю, что она уничтожила бы Штроков, если бы могла. И ее сегодняшний визит может быть частью этого плана, хотя я не представляю, как именно. Вероятно, она не поверила мне. Хотя, никак этого не выразила. Она поблагодарила меня за гостеприимство и ушла. Казалось, она испытывала облегчение, покидая Мальвейль. Когда она уже была на пороге, то сказала «Нечто странное». Она сказала, что надеется, что я последую ее совету. А потом она сказала «Вы не из штроков по крови. Помните об этом. Этот дом не имеет власти над вами». «Вот так». Ещё одна загадка. А у меня и так нет в них недостатка. Что бы не хотела она этим сказать, как минимум, в одном смысле она ошибалась. Дом имеет власть надо мной. И я здесь именно поэтому. Я часть Семи Штроков. И жить здесь одна из обязанностей, которые налагает моё регенство. Я представляю Штроков, через меня они присутствуют в Мальвейле и советую непозволительно забывать, что у Солуса есть законный губернатор, даже если он временно отсутствует. Мейсон, я надеюсь, ты оценишь то, что я делаю для тебя. Я отдала многое из того, что я есть, чтобы заменить здесь тебя. Чем дольше я болею, тем больше теряю связь с той частью своей личности, что существует за пределами Семи Штроков и Мальвейля. Ты оставил мне нелегкое бремя, Мейсон. И оно с каждым днем все тяжелее. Меня разбудили рыдания. Это был голос Элианы. Я понял это сразу. вскочив с кровати, я уронил дневник, который лежал на моей груди, и он упал на пол. Я заснул, читая его. И негодование, которое выражало в нем Элиана, последовало за мной в сон. По крайней мере, так я подумал. «Это сон», — сказал я вслух. Я говорил четко, мой голос был слегка хриплым после сна, в нем не чувствовалось напряжения и гнетущего молчания кошмаров. Но плач продолжался, в нем слышалось злость и отчаяние, боль моей жены прорывалась сквозь тьму и сквозь мою душу. Я включил люмен на столике рядом с кроватью. Освещение сделало комнату еще более реальной, отодвинув прочь тени и придав четкость предметам вокруг меня. Я не спал. Но я ошибался на этот счет и раньше, принимая сон за реальность. Я встал с кровати, проверяя пол, топнул по нему, чтобы почувствовать, как удар отозвался в ноге. Я ущипнул себя. Все было так, как и должно было быть. Я действительно не спал. И все равно я слышал плач. Он звучал так, словно кто-то плакал прямо за дверью. Плач стал громче, когда я подошел к двери, но едва я распахнул ее, как плач, словно спустился по ступеням в коридор внизу. Нечто вроде состояния фуги охватило меня. Мое сердце колотилось. Я не просто не спал. Я чувствовал себя так, будто лишился сна навсегда. Плач Элиана звал меня за собой, цепи, которые, словно сдавившие мое сердце, требовали, чтобы я следовал за ними. С почти религиозной страстью я хотел избавить ее от страданий. Но рациональная часть моего разума, полностью бодрствующая сейчас, предупреждала меня, чтобы я не доверял тому, что слышу. Элиана не могла издавать этот звук. Может быть, и не было никакого звука. Одна половина моего разума испытывала сильное подозрение к другой половине. Я спустился по ступенькам из моей башни в главную галерею на первом этаже и задержался, чтобы зажечь светильник на стене рядом с дверью. Плач раздавался где-то еще дальше, как будто спускаясь по главной лестнице. В коридоре никого не было. — Прости. Я хочу пойти за тобой. Хочу удержать тебя, но не могу. Ты не можешь быть здесь, я хотел бы, чтобы ты была здесь. Трон святой, как я этого хочу! На этот раз я не позволил себе заблудиться. Дрожащими руками я зажег другие фонари по пути в вестибюль. Я прошел мимо дверей в комнаты Катрины Зандера, но потом вернулся. Послушав эхо рыданий в коридоре еще мгновение, я постучал в двери и позвал своих детей. Плач прекратился. Наступила тишина. Из своей комнаты вышла Катрин, удивленная, но полностью одетая и бодрствующая. Через несколько секунд вышел Зандер. Он выглядел, как будто только что проснулся. Сегодня он вернулся в Мальвель поздно ночью. Я не слышал, как он пришел. «Что случилось, отец?» – спросила Катрин. «Кто-нибудь из вас слышал что-то необычное сегодня ночью?» Катрин покачала головой, а Зандер сказала. Я спал. Или в любую другую ночь с тех пор, как вы здесь? Нет. Что случилось? Снова спросила Катрин. Возможно, ничего. Но, возможно, в дом кто-то проник. Может быть, я так не думал. Но все же это объяснение выглядело более разумным, чем призрак. По крайней мере, я не лгал им. Давайте проверим, — сказала Катрин. Зандр вздохнул, но кивнул. Я попросил их подождать и прислушаться. Но в доме была тишина. — Почему ты не говоришь с детьми, Элиана? Мы обошли дом, зажигая по пути свет. На это ушло больше часа. И даже за это время мы никак не могли осмотреть все комнаты и места, где вероятно мог прятаться нарушитель. Наш обход был чем-то вроде соблюдения формальности. Я не думал, что мы найдем в доме какое-либо живое существо. Мои дети наверное считали, что мы вообще ничего не найдем, но по крайней мере Катрин не исключала вероятность, что в дом мог кто-то проникнуть. Одно место мы смогли осветить лишь фонарями, которые принесли с собой Это старая башня. Зрелище в ней оказалось таким же странным и пугающим для Катрины Зандера, каким оно было для меня. Сквозняк откуда-то снизу овеивал холодом наши лица. По молчаливому согласию мы лишь заглянули за дверь в башню, а потом ушли. Никто не стал бы здесь прятаться. Это было ясно, даже если мы не могли точно обосновать почему. В доме не было никого, кроме нас. Мы погасили фонари и вернулись в галерею, снова погрузив Мальвеэль в мрак. «Что ж, это было интересно», — сказал Зандер, когда мы подошли к двери его комнаты. Он пожелал нам доброй ночи и закрыл за собой дверь. «Ты можешь описать, что ты слышал?» — спросила Катрин. «Не очень», — уклончиво сказал я. «Должно быть, это ветер разбудил меня». Это был слабый ответ, и она это знала. «Часто с тобой это бывает». «Это уже было похоже на начало допроса». «Нет», — ответил я. «Лишь раз или два». «Вероятно, это потому, что я сплю наверху, в башне!» «Она не поверит, если ты будешь отрицать!» «Может быть!» Она внимательно смотрела на меня. Ее голос был уклончивым. «Мы расстались!» Я направился к двери в свою башню, но не стал подниматься по ступенькам, а подождал, пока не убедился, что Катрин снова легла спать. После этого я вернулся в галерею и оставил зажженным только один фонарь у входа в башню. Не думая о причинах, я решил, что должен погрузиться в объятия тьмы и одиночества. Я медленно шел по галерее и ждал. Я надеялся и в то же время боялся. Я двигался тихо, особенно стараясь не производить шума, когда проходил мимо двери Катрин. Я хотел, чтобы у Невероятного были свидетели. Теперь я понял, что это невозможно. И не хотел свидетелей своему поведению, которое не мог просто так объяснить. Плач начался снова, когда я дошел до большой лестницы. И на этот раз я не сопротивлялся его зову. Я спустился и последовал за звуком в библиотеку, и когда я вошел туда, то увидел Элиану. Она сидела у окна, склонившись и закрывая руками лицо. Тусклые лучи люктуса падали на нее, но их свет будто не освещал ее. Она была мерцающе бледной, серое воплощение скорби. Порыв ветра ударил в окно, резкий и внезапный, словно крик. Я вздрогнул и оглянулся. Деревья на улице задрожали, будто в страхе, и снова затихли. «Элеана!» — позвал я. Она встала с кресла, и я увидел, как она прошла через другой выход из библиотеки. Она исчезла, пройдя сквозь закрытую дверь. Я последовал за ней. Сначала Элеана оставалась далеко от меня. Она виднелась за следующим углом или в дальнем конце коридора. Потом она начала заходить в комнаты, которые Леонель наполнил своим безумием. Она тихо останавливалась перед грудами хлама и смотрела на них с тоской и отчаянием. Ее рыдания превратились в сдавленные стоны. Я тогда тоже останавливался, боясь, что если подойду ближе, то она исчезнет. Но пока я держался на некотором расстоянии от нее, она оставалась передо мной. Она была такой, как я помнил ее, только призрачно-серой. Движения ее были медленными и грациозными, словно она была под водой. Она была в той самой ночной рубашке, в которой я видел ее призрак в Мальвейле в первый раз. Тогда я думал, что это сон, но сейчас было иначе. Мир вокруг меня был вполне реальным. Я не спал и до болезненности осознавал это. Я смотрел на неё и боль разрывала мою грудь. Я не понимал ничего, но принял без сомнений, что вижу мою умершую жену, и что ее терзает какое-то горе. «Элиана!» Мой сдавленный шепот был едва слышен за ее рыданиями. Она не задерживалась надолго ни в одной комнате. Она двигалась между кучами старых вещей, словно пытаясь разгадать некую скрытую тайну, и после шла дальше. Я следовал за ней. С каждой новой комнаты ее страдания были заметны все сильнее, я кричал, звал ее, умолял позволить мне утешить ее. Она не отвечала и словно стала двигаться быстрее. В ее плаче звучало отчаяние. Казалось, она искала что-то очень важное, что не могла найти при жизни, и смерть будто была готова настигнуть ее снова. Мы дошли до старой башни. Элиана остановилась перед дверью. Она склонила голову. Ее тело содрогалось от рыданий, а руки сжались в кулаки. Потом она прошла сквозь закрытую дверь. Я бросился вперед и схватил за железное кольцо двери, но прежде чем я успел открыть ее, из башни раздался вопль лианы Долгий, пронзительный. Это был крик ужаса и отчаяния. Он звучал громче и громче и громче, пока я тоже не начал кричать. Внезапно крик оборвался, словно обрубленный клинком. Наступила тишина. Я знал, что искать Ильяну уже бессмысленно. Она исчезла. Я прислонился к двери, соскользнул на пол и сжался в комок. Настала моя очередь плакать.